Глава 19. Захват. Пройдя ярко освещенным коридором, Павел Гонт вышел к командному отсеку странника и открыл дверь. Сидевший за пультом Май с ленивой неторопливостью обернулся. «Ну как там наш гость?» — спросил он. «Спит». Гонта сел в соседнее кресло. «Наверное, впервые за три года нормальную постель увидел. Чуть не расплакался. Еще бы!» Говорил с отрядом. «Да, они только что арестовали Кула. Пока все спокойно. Но и нормально. А это что такое?» Рука Гонты указывала на экран внешнего обзора. Мэй посмотрел туда же и удивленно сложил губы в трубочку. По краю освещенного круга, центром которого был странник, медленно передвигались две серые тени. «Это колонисты», — сказал Мэй. «Новые беглецы?» «Возможно. Они, должно быть, еще не знают, что Кул арестован». Пришельцы вышли на свет и подошли к трапу. Один из них опустил на землю какой-то предмет, и оба одновременно принялись размахивать руками над головами. Мэй активировал систему переговоров над дверью шлюзы. «В чем дело? Кто вы такие?» Услышав обращенный к ним голос, колонисты перестали сигнализировать руками. «Я брат Игорь», — громко произнес один из них. «Вместе со мной брат Джис. Мы пришли из поселка, чтобы от имени всех прихожан выразить вам благодарность за освобождение нашей общины от власти безбожника Кулы. В знак признательности мы принесли вам фрукты, с божьей помощью выращенные нами на этой скудной земле. Колонист поднял над головой предмет, стоявший на земле, который оказался большой корзиной. Быстро они, однако, добрались, прикрыв микрофон ладонью, сказал Мэй. «Пойду приму благодарность», — поднялся из кресла Гонта. «Подожди», — остановил его Мэй. «Сначала доложим о гостях инспектору». «А он разорется, что его дергают по пустякам». «И тем не менее...» Мэй переключил микрофон на систему внешней связи. На табло замигала красная аварийная лампочка. Но надо же, самое время». «Проблемы?» «Антенна внешней связи. Выходит из ячейки, но не раскрывается». Прошкин говорил, что в его дежурство тоже были неполадки с антенной, но, похоже, никто так и не удосужился посмотреть, в чем там дело. Мэй вторично попробовал развернуть антенну. Он убрал антенну в ячейку и снова вывел ее, безрезультатно. Мэй в сердцах выругался. «Слушай, что ты так разволновался из-за какой-то антенны?» Гонта успокаивающе положил руку товарищу на плечо. У меня нет ни малейшего желания лишний раз попадать под светлый взор очей нашего ненаглядного инспектора. Мэй снова вдавил тумблер в гнездо. «Ты представляешь, какой разнос он учинит, вернувшись, если сейчас захочет перекинуться с нами словечком и не сможет выйти на связь?» Гонта закрыл глаза и медленно повел перед собой рукой. «Вижу бушующее море», — заговорил он голосом чрева вещателя. Волны, достигающие небес, тонущий корабль. Вижу шлюпку, захлёстываемую волнами, в которой мечутся двое несчастных, обреченных. Вот именно, кивнул Мэй, подтверждая истинность его видения. Примерно так все и будет, только намного прозаичнее и будничнее. Тогда пора идти искать пути к спасению. Тяжело вздохнув, Гонта направился к выходу. Приму постриг и запишусь в секту Кула. «На самом-то деле, куда собрался?» «Пойду выброшу на трап переносную антенну дальней связи и подсоединю ее к внутренней сети шлюзы. Гонта изобразил прощальный жест рукой. «Заодно заберу у поклонников сувениры». Мои бросил взгляд на обзорный экран. Двое колонистов неподвижно стояли у трапа, терпеливо ожидая ответа. «Ладно, давай», — после недолгого колебания согласился он. «Только не очень там дурачься, Я буду наблюдать за тобой». «Не стоит», — изобразил недовольство Гонта. «Вдруг окажется, что вместе с братьями пришли еще и сестры. Я буду стесняться, зная, что за мною подглядывают». Хохотнув, гонта, выскочил за дверь. Возле шлюза он достал из аппаратного шкафа блок переносной антенны. Раскрыв двери шлюза, он сделал шаг вперед, поставил антенну у ног и замер на верхней ступени трапа в позе героя-первопроходца. «Друзья мои!» Обратился он к замершему трапа колонистам. Я делегирован к вам от имени Вахтиной команды Рейдер Странник, дабы передать вам наши поздравления и заверения в искренней дружбе. Он хотел было еще что-то добавить, но остановился, решив, что не стоит слишком стараться, поскольку двое его слушателей все равно не сумеют изобразить бурные и продолжительные аплодисменты, соответствующие торжественному моменту. «Мы хотим передать вам дары», — колонист протянул вперед корзину. «Ну так давайте», — вытянул руки навстречу ему Гонта. «Извините, но мы не можем касаться неосвещенных предметов, прибывших с других планет. Мы вынуждены просить вас спуститься к нам». «Ну, раз такое дело...» Гонта быстро сбежал по трапу и принял из рук колониста закрытую корзину. — Ежели ответных речей с вашей стороны не будет, позвольте мне откланяться и заняться антенной. Колонист, передававший ему корзину, вскинул руку, спрятанную в широком свисающем рукаве, и в лицо десантнику ударил сноп мелких, болезненно жалящих игл, выпущенных из кассетного игломета. Мэй наблюдал за происходящим через объектив камеры, установленной на дверью шлюза. Он видел Гонту со спины и поэтому не сразу понял, что произошло, когда тот выронил корзину, закричал и вскинул руки к лицу. Фигуры в серых балахонах метнулись в тень. Гонта развернулся лицом к камере, Руки его упали вниз, и Мэй, увеличив изображение, увидел, что лицо его напарника покрыто словно оспой мелкими кровяными пятнами. В следующее мгновение колени гонты подкосились, и он рухнул на ступени трапа. Заученным, доведенным до автоматизма движением, Мэй дернул вниз движок, блокируя двери шлюза. После этого он включил круговой обзор и осмотрел все доступные камерам места вокруг корабля. Нигде не было заметно никакого движения. Но как минимум два врага таились где-то во тьме, за каменными завалами, куда не проникал свет от прожекторов странника. Что это было? Месть религиозных фанатиков за арест провозвестника? Мэй дал максимальное увеличение на фигуру Гонты. Десантник лежал неподвижно, скорчившись, уткнувшись лбом в нижнюю ступень трапа. Яд, используемый в большинстве иглометов, действует не мгновенно. Вначале он оказывает только парализующее воздействие на организм. Если гонту втащить в корабль, то его еще можно спасти. Но от места, где он лежал до границы света и тьмы, было не более десяти шагов. И если напавшие на него не скрылись, а притаились во тьме... Нет. Выходить из корабля, не имея прикрытия, слишком рискованно. Май еще раз попытался активировать внешнюю связь, и снова на панели замигал аварийный сигнал. Май в отчаянии саданул ладонью по краю пульта. Если бы на корабле был еще хотя бы один человек. Приняв решение, он вскочил с кресла. Распахнув стеной шкаф, он выбросил из него бронежилет и шлем с пластиковым забралом, вырвал из зажима в стене два дежурных трассера и, схватив все в охапку, выбежал в коридор. Добежав до каюты, где спал беглый колонист, он ногой распахнул дверь, бросил на свободную койку принесенное оружие и амуницию и рывком выдернул из-под одеяла сонного Хелма. «Просыпайся!» — заорал Мэй, встряхнув за плечи еще не до конца проснувшегося Хелма. «Давай же, просыпайся!» Хелм мотался в его руках, как тряпичная кукла, бестолково размахивая руками и перепуганно вращая глазами. Когда, наконец, Мэй отпустил его, Хелм, будучи не в силах устоять на ногах, снова упал на кровать. «Одевайся!» Мэй бросил ему на колени одежду. «Быстро!»